Глава двадцать пятая. Западный ветер. Далеко не всегда побеждают те, кто осмеливается вступить в спор с судьбой. Ночь за ночью смертный пот увлажняет чело страждущий тщетно взывает о милосердии душа тем бесплотным голосом, каким обращаются с мольбой к незримому. «Пощади, любимую мою!» — молит она. «Спаси жизнь моей жизни!» Не отнимай у меня ту любовь, которой заполнило всё мое существо. Отец Небесный, не зайди, услышь меня, смилуйся. Ночь проходит в борьбе и мольбах, встаёт солнце, а страждущей нет облегчения. Бывало раннее утро, приветствовал ее легким шепотом ветерка и песней жаворонка, а сейчас побледневших и холодных милых уст слетает навстречу рассвету лишь тихая жалоба. О, какая это была тягостная ночь! Мне стало хуже. Хочу приподняться и не могу. Тревожные сны измучили меня. Подходишь к изголовью больной, видишь новую страшную перемену в знакомых чертах, и вдруг понимаешь, что невыносимая минута расставания уже близка, что Богу угодно разбить кумира, которому ты поклонялся. Бессильно склоняешь тогда голову и покоряешься душой, неотвратимому приговору, сам не постигая, как сможешь его перенести. Счастливится миссис Прайер. Она еще молилась, не замечая, что солнце уже поднялось над холмами, когда ее дитя тихо пробудилось в ее объятиях. Каролина проснулась без жалобных стонов, которые так мучительны, что, как бы мы ни клялись сохранять твердость, невольно вызывают потоки слез, смывающих все клятвы. Она проснулась и не было в ней апатии, глубокого безразличия к окружающему. Она заговорила, и слова ее не были словами отрешенной от мира страдалицы, которая уже побывала в обителях, недоступных живым. Нет, Каролина отчетливо помнила все, что произошло. — Ах, мама, как хорошо я спала! — воскликнула она. Всего только два раза бризила и просыпалась. Миссис Прайер вздрогнула и поспешила встать, чтобы дочь не заметила ее радостных слез, вызванных ласковым словом «мама» и утешительной вестью, что ночь прошла хорошо. Но еще немало дней мать боялась дать волю своей радости. Возвращение дочери к жизни казалось ей мерцанием потухающей лампады. Временами пламя ярко разгоралось, но сразу за этим тускнело и ослабевало. За минуты возбуждения следовали часы глубокой апатии. Каролина трогательно старалась сделать вид, что ей уже лучше, но часто у нее не хватало на это сил. Слишком часто ее попытки есть, говорить и казаться веселой не удавались. И немало было часов, когда миссис Прайор уже не надеялась, что струны жизни снова натянутся, хотя и считала, что может отдалить минуты их разрыва. Все это время казалось, что мать и дочь остались одни на свете. Стоял конец августа, погода держалась ясная, вернее, сухая и пыльная, потому что весь месяц дул иссушающий восточный ветер. Было безоблачно, однако бледная дымка постоянно висела в воздухе и словно отнимала у лазури небес всю ее глубину, у зелени ее свежесть, у солнечного света все его сияние. Почти все брайерфилдские соседи разъехались. Мисс Килдер с родными отправилась к морю. Там же была и миссис Йорк со своим семейством. Мистер Холл и Луи Мур, которые как-то сразу подружились, видимо, обнаружив большое сходство во взглядах и характерах, пустились пешком на север, к озерам. Даже Гортензии, которая охотно бы осталась, чтобы помочь миссис Прайер ухаживать за Каролиной, вынуждена была уступить настоятельным просьбам мисс Мэн и еще раз поехать с ней в Вормут-Уэллс, где та надеялась избавиться от своих недомоганий, усилившихся с нездоровой погодой. Поистине не в характере Гортензии было отказывать в просьбе, когда обращались к ее доброте и одновременно льстили ее самолюбию. А мисс Мэн своей просьбой косвенно признавала, что не сможет без нее обойтись. Что же касается Роберта, то он из Бирмингема выехал в Лондон, где и оставался до сих пор. Пока дыхание азиатских пустынь иссушало губы волновало кровь Каролины, ее телесное выздоровление не поспевало за быстро возвращающимся душевным спокойствием. Но вот настал день, когда ветер перестал с рыданиями биться о восточный фасад дома и стучаться в церковные окна. На западе появилось облачко, маленькое всего с ладонь. Налетел вихрь, погнал облачко дальше, развернул его по всему небу, и в течение нескольких дней непрерывно шли дожди с грозами. Когда они кончились, радостно выглянуло солнце, небо снова засияло синевой, а земля — свежей зеленью. Призрачный болезненный оттенок исчез с лица природы, и холмы, освобожденные от бледного малярийного тумана, четкой цепью замкнули прояснившийся горизонт. Теперь сказались юность Каролины и заботы ее матери. Чистый западный ветер, нежный и свежий, настоящее благословение Божье, врывался в постоянно открытое окно и пробуждал еще недавно угасавшие силы больной. И, наконец, миссис Прайер убедила, что надежда есть. Началось настоящее выздоровление. Дело не только в том, что улыбка Каролины стала ярче или настроение лучше, главное, что лицо ее и глаза утратили то особенное страшное и неизъяснимое выражение, которое знакомо всем, кто сиживал у постели тяжелобольного. Задолго до того, как исхудавшее лицо ее начало округляться и поблекшие краски заиграли на щеках и губах, в ней произошла другая, почти неуловимая перемена — Она вся стала как бы нежнее и теплее. Вместо мраморной маски и остекленелых глаз миссис прайер видела теперь на подушке лицо, пусть бледное и худое, пусть даже еще более измученное и изнуренное, но зато совсем не страшное лицо живой, хотя и больной девушки, а не белый слепок или неподвижную голову статуи. Кроме того, Каролина теперь уже не просила все время пить. Слово «воды» Перестала быть ее единственным словом, иной раз она даже съедала что-нибудь и говорила, что это ее подкрепляет, безразличие различия от вращения ко всякой пище исчезли, иногда она уже сама выбирала себе то или иное блюдо, и надо было видеть, с каким трепетным удовольствием, с какой нежной заботой мать старалась приготовить его повкуснее, и как она радовалась, глядя на дочь. Силы Каролины быстро восстанавливались. Вскоре она уже могла садиться. Потом ей захотелось подышать свежим воздухом, полюбоваться на свои цветы, поглядеть, как зреют плоды в саду. Дядя с обычной своей щедростью купил для нее кресло на колесиках, сам относил ее на руках в сад и усаживал, а Вильям фарен возил Каролину по дорожкам, показывая, что он сделал с ее цветами и спрашивая, что делать дальше». У Каролины и Вильяма было о чем поговорить. Нашлось достаточно общих тем, которые никого больше не занимали, но для них были интересны. Обоих привлекали животные, растения, птицы, и насекомые. Оба одинаково чувствовали обязанности человека по отношению к низшим созданиям. Оба любили наблюдать за всем, что относилось к жизни природы. Сегодня их занимали земляные осы, устроившие свое гнездо под старой вишней. Завтра жемчужные яички и неоперившиеся птенцы, зверушки. Если бы в то время уже выходил журнал Чемберса, он был бы наверняка любимым журналом «Мисс Хеллстоун» и «Фаррена». Она бы на него сразу подписалась. Каждый номер аккуратно передавала Вильяму, и оба наслаждались бы чудесными историями о смышленности животных, слепо веря каждому слову. Отступление это необходимо, чтобы объяснить, почему Каролина только Вильяму позволяла возить себя по саду и почему его общество и разговоры вполне устраивали ее во время этих прогулок. Миссис Прайер, следуя за ними чуть поодаль, только удивлялась, как это ее дочь может так хорошо себя чувствовать в обществе человека из природы. Сама она могла говорить с ним только очень сухо и не иначе, как тоном приказа. Ей казалось, что между их сословиями лежит глубокая пропасть. Переступить ее или снизойти до прогулки с простым крестьянином представлялось ей настоящим унижением. Однажды она ласково спросила Каролину, «Неужели ты не боишься, милая, так свободно разговаривать с этим человеком?» Он, может, бы узнает, что вообразить, и, пожалуй, совсем забудется. — Вильям забудется? Что вы, мама, вы его не знаете. Он никогда себе этого не позволит. Для этого он слишком горд и чуток. У Вильяма возвышенная душа. Миссис праер только недоверчиво улыбнулась. Какой-то неотесанный, лохматый паденщик в бумазейной одежде, с грубыми ручищами, и вдруг возвышенная душа. фарн со своей стороны при виде миссис Прайер только хмурился. Он чувствовал, что так к нему несправедливо, всегда готов был постоять за себя и не намеревался спускать обиды. Вечера свои Каролина целиком отдавала матери, и потому миссис Прайер особенно любила это время, когда она оставалась с дочерью наедине, и никто... Даже тень человеческая не стояла между нею и ее любимицей. Днем она по привычке держалась по-прежнему натянуто, а порой холодно. С мистером Хеллстоуном у нее установились отношения самые почтительные и в то же время весьма официальные. Любая фамильярность покоробила бы и ее, и его. Но благодаря тому, что оба были предельно вежливы и строго соблюдали дистанцию, Все шло вполне гладко. С прислугой миссис Прайер обходилась не то чтобы грубо, но сдержанно, холодно и недоверчиво. Высокомерие ее объясняло скорее робостью, нежели гордостью. Но, как и следовало ожидать, Элиза и Фанни не смогли в этом разобраться, и потому не слишком ее жаловали. Миссис Прайер сама это чувствовала, но ничего не могла с собой поделать и по-прежнему держалась замкнутой и суровой. Одна Каролина умела ее расшевелить. Беспомощность дочери и ее искренняя любовь смягчали сердце миссис Прайер. Холодность ее таяла, суровость исчезала, она сразу веселела, становилась уступчивее и мягче. А ведь Каролина вовсе не изъяснялась ей в любви. до да слова не тронулю бы сердце миссис Прайер». Она увидела бы в них лишь доказательства неискренности. Но Каролина так естественно и легко склонялась перед ней, признавая ее превосходство, вверяла ей себя с таким безбоязненным доверием, что сердце матери таяло. Ей было сладко слушать, как дочь говорит, «Сделайте мне это, мама. Пожалуйста, принесите мне то, мама. Почитайте мне, мама. Спойте что-нибудь, мама». До сих пор никто, ни одно живое существо не нуждалось так в ее услугах, в ее помощи. Другие всегда относились к ней более или менее сдержанно и холодно, так же и она к ним. Другие давали ей почувствовать, что видят ее недостатки и недолюбливают ее за это. У Каролины же такой обидной проницательности и недоброжелательной чопорности было не более, чем у грудного младенца. Но Каролина вовсе не была слепа. Стараясь не замечать природных и потому неисправимых недостатков миссис Прайер, она не желала закрывать глаза на те ее привычки, которые еще можно было исправить. Иногда она самым откровенным образом делала ей замечания, и та вместо того, чтобы рассердиться, испытывала при этом величайшее удовольствие. Если дочь осмеливается делать ей замечания, значит, она уже к ней привыкла. «Мама», — говорила Каролина, — «я решила, что вы больше не будете носить это старое платье. Оно совсем вышло из моды. Юбка слишком узка. Днем надевайте к столу ваше черное шелковое, оно вам к лицу. А воскресное платье мы вам сделаем из черного атласа, настоящего атласа, а не какой-нибудь подделки. И когда у вас будет новое платье, пожалуйста, мама, носите его». «Душа моя». «Черное шелковое прослужит мне воскресным платьем еще немало лет. Я хочу купить кое-что для тебя. Полноте, мама, дядя дает мне достаточно денег на все, что нужно. Вы ведь знаете его щедрость. А мне так хочется видеть вас в черном атласном платье. Купите поскорее материю, и пусть вам шьет моя портниха. И покрой я сама выберу. А то вы всегда наряжаетесь точно бабушка». Словно хотите кого-то убедить, что вы старая и некрасивая. Совсем нет. Наоборот, когда вы принарядитесь и развеселитесь, вы, право, очень хороши. У вас такая милая улыбка, такие белые зубы, и волосы у вас до сих пор блестят, и цвет у них приятный. И говорите вы совсем как молоденькая девушка. Голос у вас чистый, звонкий. А поете куда лучше молодых. Зачем вы носите такие платья и шляпки, каких уже никто не носит? — Неужели тебя это огорчает, Каролина? — Очень. А иногда мне становится даже досадно. Люди говорят, будто вы скупы. А ведь это неправда. Я знаю, как щедро вы помогаете беднякам. Только вы всегда это делаете тайком и так скромно, что почти никто об этом не знает, кроме тех, кто получает вашу помощь. Но теперь я сама буду вашей горничной. Вот только окрепну немного и приму за вас. И вы должны слушаться и делать все, как я скажу». Каролина подсаживалась к матери, по-своему поправляла ей муслиновую косынку, по-своему приглаживала волосы. «Мама, родная!» — продолжала она, словно очарованная этой дружеской близостью. «Вы моя, а я вся ваша. Теперь я богата». Теперь у меня есть кого любить, и я могу любить, ничего не страшась. Маменька, кто вам подарил эту маленькую брошку? Позвольте мне взглянуть на нее. Миссис Прайер, которая обычно сторонилась чужих рук, охотно уступила просьбе дочери. и Каролина отшпилила брошь. — Это папа вам подарил? — Нет, Кэрри. — Это сестра, — Моя единственная сестра. Ах, если бы твоя тетя была жива, она бы сейчас поглядела на свою племянницу. Не у вас не осталось ничего папиного, ни одной вещицы, никакого подарка. Осталась одна вещь. И вы ею дорожите? Очень. Она ценная, красивая? Для меня она бесценная и самая красивая. «Покажите мне, маменька, это вещь с вами или в филхиде Она сейчас говорит со мной, прижимаясь ко мне, и руки ее обнимают меня. «Ах, мама, вы говорите о своей докучливой дочери, которая не оставляет вас ни на миг, бежит за вами, едва вы уйдете в свою комнату, ходит за вами вверх и вниз по лестнице, как собачонка, и которая заставляет меня порой трепетать». Я все еще страшусь чего-то, глядя на твое прекрасное лицо. Не надо, мама, вы не должны так говорить. Как жаль, что папа не был так добр. Мне бы так хотелось думать о нем хорошо. Порочность портит и отравляет все самое лучшее. Она убивает любовь. Если бы мы думали друг о друге плохо, разве мы могли бы любить а если бы мы не могли верить друг другу что тогда кэрри о как бы мы были тогда несчастны мама пока я вас не знала мне казалось что вы нехорошая, что я не смогу относиться к вам с уважением мне было страшно это меня угнетало и я не хотела вас видеть а теперь у меня легко на душе потому что я нахожу вас совершенной почти совершенный добрый умный милый Единственный ваш недостаток — это старомодность, но я вас от него избавлю. Оставьте рукоделие, мама, почитайте мне. Я люблю ваш южный выговор, он такой мягкий, такой чистый, не то что у наших северян. Дядя и мистер Холл хвалят вас, мама, говорят, что вы прекрасно читаете. Мистер Холл сказал, что никогда не слышал, чтобы женщина читала так выразительно и хорошо». — Хотела бы я ответить ему таким же комплиментом, но, правый Кэрри, когда я впервые услышала, как твой добрейший друг, мистер Холл, читает и как он произносит проповеди, я просто не могла понять его грубого северного выговора. — А меня вы хорошо понимаете? — Маменька, неужели я говорю так же грубо? — О, нет. — Я бы почти желала, чтобы ты говорила грубо, и была неотесанной, невоспитанной. Но твой отец, Каролина, говорил очень хорошо, не то что твой почтеннейший дядя, изящно, правильно, гладко. От него ты и унаследовала дар слова. Бедный папа! Почему же он при всех своих достоинствах был такой недобрый? Он был таким, каким был, И, к счастью, ты, дитя, не сможешь этого понять, а я тебе объяснить. Это непостижимая тайна. Ключ от нее в руках Творца. Пусть у него и остается. Мама, вы все шьете, да шьете, отложите шитье. Оно мне ненавистно. Оно лежит у вас на коленях, а я хочу преклонить на них голову. Оно заставляет ваши глаза следить за стежками, а я хочу, чтобы они углубились в книгу. Вот вам ваш любимый Купер. Но подобные дерзости нравились матери, если она не спешила исполнить просьбы дочери, то лишь за тем, чтобы услышать их еще раз и еще раз, насладиться полушутливой, полусерьезной, нежной настойчивостью своего детяти. А потом, когда она наконец выступала, Каролина лукаво ей выговаривала. «Вы меня испортите, мамочка. Я всегда думала, что должно быть хорошо, когда тебя так балуют». И, право, мне это очень нравится. И миссис Прайер это тоже очень нравилось.